Глава 11. Пройдет много лет, и, наверное, даже много веков, прежде чем голубые воды озера Орта вновь увидят такие похороны, как проводы в последний путь барона Ламберто. Лучше цветного фильма. Даже день выдался совершенно необыкновенный, неповторимый. Солнце, скрытое легким туманом, освещало окрестности каким-то особым серебристым светом. А горы словно подняли свой зелено голубой театральный занавес, отчего вдали за их вершинами появилась величественная Монте-Роза, подобно великану, смотрящему со своей высоты на маленьких людей. Ближние и дальние, на берегу и на холмах, повыше и пониже в горах, сколько колоколен вокруг озера? Больше тридцати, наверное. И все они с самого раннего утра обмениваются торжественным перезвоном. И с каждой колокольни любуется зрелищем какой-нибудь паномар или Пятьдесят тысяч человек собралось на восточном берегу озера, и по меньшей мере столько же на западном. Мыс, на котором расположен городок Орта, так заполнен людьми, что не будь в его основании прочной скалистой породы, он, наверное, погрузился бы в воду. Барона Ламберто все знали и прежде, до того, как остров захватили бандиты. Он был хорошо известен при жизни. Нетрудно представить, каким знаменитым стал он теперь после смерти. Прах его перевезут на лодке с острова Ворто и отсюда в домодосолу, где находится семейный склеп Ламберто. Между островом и Ортой всего каких-нибудь 500 метров. слишком мало, чтобы похоронный кортеж мог растянуться во всю длину, поэтому решили поиздвижаться не по прямой, а зигзагами. На манер тех китайских мостиков, которые, вдя вас из пункта А в пункт Б, все время поворачиваются то вправо, то влево, чтобы вы могли полюбоваться панорамой самых разных точек. Открывает карта большая лодка, в которой сидят священник и служки. Среди них особенно выделяется внуки лодочника Дуильо, всюду сующие свой нос. Такие непоседы, что кажется, сейчас побегут по воде и не утонут. Они ссорятся с другими детьми из-за ведерка со святой водой и получают от священника пару хороших подзатыльников. Затем следуют 24 совершенно одинаковые лодки. В каждой сидит генеральный директор банка со своим секретарем. Всего, следовательно, 48 чиновников в черных костюмах и с мрачнейшими лицами. Дело в том, что когда они прибыли на остров, гроб Ламберто оказалось уже закрыт. Но как же так, удивились они? А мы Что вы? спросила Тавия с каменным лицом. Но мы хотели бы отдать должное и кроме того, официально удостоверить, что это барон официально удостоверили это члены семьи, то есть я, его единственный племянник, и мажордом Ансельмо. Таким образом, 24 директора остались со своими сомнениями, и пока похоронный кортеж петляя движется по озеру, они продолжают серзаться все тем же вопросом: кто все таки лежит в гробу? Барон или загадочный самозванец? И если так, то где же настоящий барон? За банкирами движется лодка с гробом покойного. Ею управляет Дуиilio, прозванный в шутку Хароном, который сегодня и в самом деле выполняет роль перевозчика душ. На лодке поднят черный флаг с огромной золотой буквой L на полотнище. За лодкой с гробом следуют две поменьше. В одной сидит племянник Атавио, притворяясь, будто вытирает слезы белым с черной каймой платком. На самом деле, если бы он не боялся потерять равновесие, то, наверное, танцевал бы от радости, ведь через несколько часов он узнает, какая часть безграничных дядиных богатств заполнит его пустующие карманы. На другой лодке стоит, опираясь на сложенный подобающим образом зонт мужардом Ансельмо. Он все терзается своими подозрениями по поводу Атавио. Но кто поверит ему вздумай он открыто обвинить племянника барона в его смерти? Ладно. Допустим, можно доказать, что это он подсыпал снотворное в ужин обитателей мансарды. Ну и что? Какой врач, какой судья поверит, что барон умер только от того, что перестали произносить его имя? Они посмотрят на Ансельма как на ненормального и, наверное, спросят: "Хотите, чтобы мы поверили в сказки? Забываете, что мы живем в 20-м веке?" Ансельму плачет. В хороший морской бинокль даже издали можно увидеть крупные слезы, что катятся по его щекам и капают на зонт. Далее следуют другие лодки с разными официальными лицами, гражданскими и военными, итальянскими и иностранными. Затем лодки с флагами различных обществ, благотворителем которых барон всегда числился: любители цветоводов из Орты, союза англо-немецких банков, друзей финансов, друзей казны, любителей кошек и так далее. Все эти знамёна составляют великолепную цветовую гамму. Затем движутся 127 моторных лодок с венками, присланными со всех континентов планеты, один даже с огненной земли. Чего стоит присутствующим только пересчитать все эти венки. Кто насчитывает на два больше, кто на два меньше, чтобы не спорить, останавливаются на цифре 320. Но какой-то щупленький сеньор все таки продолжает настаивать на том, что их 321. Всегда ведь находится какой-нибудь оригинал, который не желает соглашаться с общим мнением. Тем временем десятки тысяч людей вздыхают и с волнением обмениваются впечатлениями. Бедный барон Ламберта, при всех своих деньгах. Да, Ламберт, конечно, славился богатством, и еще как. Но Ламберт и добротой своей известен. Кто? Ламберта? Да уж, добрее человека и не сыскать было. А, так это значит тот Ламберто, который? Да-да, тот самый Ламберто. А какой вы думали это Ламберто? Ламберто только один и есть, вернее, был. Жил был однажды Ламберто. Замыкает похоронный кортеж большая лодка с музыкантами. Это оркестр миланских трамвайщиков, специально прибывший в Орту на поезде. Оркестр исполняет один траурный марш за другим. Барон Ламберто славил истинным любителем музыки. Ламберто любил красивые вещи. Ах, какое было сердце у Ламберто. Как вы сказали? Ламберто умер от болезни сердца? Говорю, что у него было большое сердце у Ламберто. Бедный Ламберто. Ламберто там, Ламберто здесь, Ламберто тут, Ламберто всюду. Если бы кто-нибудь мог подняться высоко-высоко над землей и послушать оттуда сразу все, что звучит сейчас на берегах озера Орта, он услышал бы только одно. Ламберто Ламберто, Ламберто. Конечно, люди говорят и о многом другом. Следуя в похоронной процессии, промышленники из Аминье обсуждают последнюю модель кофеварки. Производители сантехнической арматуры и сан Маурицо да пальо обмениваются сведениями об арабских шейхах, заказавших партию золотых смесителей. Изготовители зонтов из Женьезе сетуют на то, что лето по их понятию оказалось слишком засушливым. Горцы из Вальстроны недовольны ценами на древесину. Художники-абстракционисты из Вербании ругают своих коллег-художников-реалистов и наоборот. Но всегда находится хотя бы один человек, который упоминает Ламберто, и не успевает он произнести о из его имени, как кто-то другой уже произносит л. Никто ничего не планировал, не программировал, но факт тот, что 100 Или даже 150 тысяч человек, громко или тихо, женскими или мужскими голосами, так или иначе, беспрестанно произносят по очереди это имя: Ламберто, Ламберто, Ламберто. И вдруг, впрочем, это было предначертано, и можно даже спорить, на что угодно, такое случится, в гробу покойного раздаются удары. Все возомление замирают, священник перестает читать молитву, оркестр умолкает, все потрясены. Удары становятся все сильнее. Некоторые тут же падают в обморок от волнения, другие держатся. Упасть в обморок, всегда успеешь. Удары продолжаются. Наконец, крышка гроба со скрипом приподнимается, затем еще, еще немного. Вот она откидывается и летит в воду. И из гроба встает во весь рост барон Ламберто. Он осматривается и восклицает: Да, это же все ошибка, большая ошибка. Харон, вези меня скорее обратно домой. Ансельму, смотри, не потеряй зонт. Атавио, куда так спешишь? Атавио вмиг сообразил, что ситуация круто изменилась. Он тут же бросается со своей лодки в воду и быстро плывет к берегу. Оборон барон Ламберто продолжает радостно кричать: «Все это ошибка, все надо переиграть. Похороны откладываются на неопределённое время, потому что покойник больше не играет". По всему побережью вокруг озера раздается единое, нескончаемое: "Ох!" Затем еще более громкое и продолжительное: "Ах!" А потом раздается гром аплодисментов и радостные крики: "Да здравствует барон Ламберто!" Дирижёр оркестра миланских трамвайщиков не теряется в этой новой обстановке, и по его сигналу 120 музыкантов знаменитого духового оркестра начинают играть триумфальный марш из "Аиды". Ансельмо выуживает зонт, который на радостях уронил в воду, открывает его, закрывает, словом волнуется. Синьор барон спрашивает он: "Что вам приготовить на обед? Хотите голубя аля кавур или утку по монтуански Барон не отвечает. Он целиком захвачен общим волнением. И если бы в этот момент кто-то мог оказаться высоко-высоко над землей, то непременно услышал бы, как еще громче и сильнее звучит над озером Ламберто, Ламберто, Ламберто. Так Ламберто жив. Наверное, кому-то показалось, что Ламберто умер. Везет же этому Ламберто. По правде говоря, Ламберто этого заслуживает. Ламберто здесь, Ламберто там. На фоне общего радостного возбуждения и сильным контрастом выглядят 24 генеральных директора и их 24 секретаря. Они не кричат, ничего не говорят и не выражают никаких признаков радости. Они устремили свои 48 плюс 48 глаз на барона Ламберто. Они, испытывающие, изучают его фигуру и лицо и сравнивают со своими воспоминаниями и фотографиями, которые извлекли из бумажников. Они переглядываются и негромко совещаются. Наконец, приказывают своим лодочникам грести к острову вслед за хороном, который уже причаливает к берегу. Барон Ламберто соскакивает на землю и еще раз приветствует всех, высоко подняв над головой сжатые в кулаки руки, как это делают боксеры победители Да здравствует барон Ламберто! снова раздается над озером. Затем люди постепенно расходятся, потому что смотреть больше не на что. Но все довольны, ведь это впервые за всю историю озера похороны завершаются таким счастливым финалом. Некоторое оживление еще заметно на полпути между островом и Ортой, в том месте, где затонул гроб, и где любители оспаривают друг у друга оставшиеся от празднества сувениры, желая сохранить их на память об этом прекрасном дне. Атавио в это время уже далеко. Он останавливается только во Флоренции, и то потому лишь, что нужно заправить машину бензином. И вряд ли еще когда-нибудь кто-нибудь услышит о нем на зеленых берегах Орте. Прощай, Атавио. Глава 12. Вынужденно проспав два дня и три ночи, раньше других просыпается Дельфина. И не сразу понимает, что проснулась. Ей даже кажется, будто началось какое-то новое сновидение. Звучит оркестр, исполняющий триумфальный марш Изаиды. И не совсем ясно, льются ли в окно солнечные лучи или звуки трубы. Глаза ее открыты, но это еще ничего не значит. Когда мы видим сны, глаза у нас тоже всегда открыты, кроме тех случаев, когда нам снится, что мы их закрыли. Ой, какая жесткая постель. Дельфина осматривается и обнаруживает сеньору Мирло лежащую на полу и голова ее под столом. Наконец, Дельфина соображает, что и сама тоже лежит на полу и вскакивает как ужаленная. Бросается к окну и видит, что на озере большой праздник. Подбегает к столу и находит записку, оставленную Ансельму. Барон умер, но виноваты вы, уволены без предупреждения. Что? Что? Сеньора Мерло, синьора Дзансе. Шлипкие, щипкие, холодные души графина крики. И вот наконец разбужены остальные пятеро ее товарищей. «Моя смена, бормочет сеньор Джо и сразу же еще зевая принимается за работу. Ламберто, Ламберто, Ламберто! Стоп, кричит Дельфина. Стоп! Незачем больше Ламбертарить. Мы уволены. Смотрите, возможно, нас даже обвинят в убийстве. Сеньор Армандо, пожалуйста, не засыпайте. Который час? Интересуется сеньор Армандо. Спросите лучше, который день? Сеньор Армандо смотрит на свои часы, показывающие не только время, но также день и месяц. Чёрт возьми, сколько же мы спали. Что случилось, хотел бы я знать. Мне кажется, говорит сеньор Бергамини, я слышу трубы у красивый звук. Это марш Изаиды, поправляет его Дельфина. Я знал когда-то в Тревизо у одну сеньору, которую звали Аида. Она держала астерию и очень неплохо готовила. Кстати, а вы не проголодались? Что у нас сегодня на обед? Сеньор Бергамини, вы, видимо, еще не поняли, что происходит. Честно говоря, я тоже не очень понимаю. Пойдемте, поищем кого-нибудь, кто бы нам все объяснил. Все соглашаются и спускаются в вестибюль, как раз в то время, когда ворота виллы распахиваются и во двор с радостными криками врывается толпа. Тут же полицейские, карабинеры, регулировщики уличного движения. «О, небо!» — пугается испугается, сеньора Мерло. Неужели нас хотят арестовать? Не произнесу ни звука, пока не прибудет мой адвокат, заявляет сеньор Джакамини. А я, объявляет синьор Дзансе, я ничего не знаю, я спала. А мы что, не спали? Не знаю, когда я сплю, я не смотрю по сторонам, и не вижу, что делают другие. Но вот и сеньор Ансельмо. Он устремляется к Дельфине и обнимает ее, больно задевая зонтом. Дорогая, дорогая сеньора Дельфина, это самый прекрасный день в моей жизни. А увольнение без предупреждения. Считаете, что его не было? Вы все вновь приняты на работу. Больше того, я нисколько не удивлюсь, если барон Ламберт, на радостях в честь такого события увеличит вам зарплату. Минутку. Но, сеньор барон, разве он не умер? Он жив. Он жив и здоров, как никогда. А это записка? Считаете, что ее не было? Тогда пойдемте наверх, предлагает сеньор Бергамине. Обед готов? Нет. Подождите, возражает Дельфина. И я желаю кое в чем разобраться если хотите видеть сеньора барона, то вот и он, с радостным волнением восклицает Ансельмо. Сопровождаемый громкими аплодисментами, в вестибюль входит сеньор барон. Он улыбается и выглядит свежим, как майское утро. Шесть служащих смотрят на него, вытаращив глаза от удивления. Это барон? А куда делся дряхлый старик, похожий на черепаху, с которым они познакомились несколько месяцев назад, когда поступали сюда на службу? Они хорошо помнят его, этого жалкого сеньора, едва шевелившего языком, который казалось вот-вот рассыплется. Он сказал им тогда, опираясь на палки с позолоченными набалдашниками и устремив на них свои крохотные глазки, спрятанные за тяжелыми веками: "Прошу вас, мое имя следует произносить очень четко, без особого нажима, не слишком громко, но и не шепотом, не растягивая, каждый слог должен звучать отчетливо. Попробуем". Сначала все вместе, затем по очереди. Готовы? Начали. Ламберто, Ламберто, Ламберто. Как он помолодел, замечает синьор Дзанцы. Совсем другой человек, добавляет сеньор Армандо. Дельфина становится еще мрачнее. Она не улыбается даже когда сеньор Барон с поклоном целует ей руку и сообщает: "А знаете, вы очень похорошели". Мне кажется, строго замечает Дельфина, что сейчас вам следует кое-что объяснить нам, а не делать комплименты. Ведь нас обвиняют в вашей смерти. Это была временная смерть, улыбается барон. Ничего серьезного». Рада за вас, говорит Дельфина. Но, видимо, пора сказать нам то, что вы не сказали в свое время. Вы слишком многого желаете, вздыхает барон. А если я удвою вам зарплату,